Предводитель этого народа, напавший на греков, владеет страною к северу от Дуная, между тем обитатели соседней Крымской области, как свидетельствует письмо, суть единомышленники этого варварского народа. Нельзя не узнать здесь Руси, а под князем тут можно подразумевать Игоря или Святослава или Владимира, эти сближения проливают свет на темные доселе слова Игорева договора. А о стране елико же есть городов в той части, да не имать волости князь русский, да не воюет на тех странах, и та страна не покоряется вам. Там же, ниже, ставится Руси в условие не пускать черных болгар воевать Корсунскую страну и не грабить греческие суда, выброшенные на берег. Все эти условия, возможно, были только при существовании Руси у самого Черного моря и вполне согласуются с арабскими известиями о русском приморском народе. Тогда не покажется странным и известие Льва Диакона о том, что Игорь после своего поражения греками воротился не в Киев, а в Киммерийский Боспор, и вообще более понятными для нас сделаются морские предприятия руссов против Византии. В договоре Цимисхия с Святославом опять русский князь обязуется не нападать на область Корсунскую. Ясно, что эта область соседила с Русью, и что последняя пыталась завоевать ее. И действительно, опасения византийцев сбылись. При Владимире Корсунь была завоевана Русью. Мы видим в этом завоевании не какое-то случайное отрывочное предприятие киевского князя, нет. Это было следствие давних и притом соседственных отношений». В связи с этими отношениями должно находиться и известное сказание о нападении руссов на Сурож в житии Стефана Сурожского. Обратим внимание на интересный рассказ Константина Богринородного о продолжительной борьбе между боспорянами и херсонитами. Во главе боспорян стояла династия Савроматов. Очевидно, сарматы, завладевшие древним боспорским царством, стремились завладеть и последним оплотом эллинизма в Крыму – то есть Херсонесом Таврическим. всматриваясь ближе в отношении Таманской Руси к Корсуню, нельзя не прийти к тому заключению, что их враждебное отношение – суть продолжения той же борьбы, о которой рассказывает Константин Багрянародный. А если мы возьмем во внимание, что к сарматским народам древние писатели относили племя Раксалан, то есть руссов, что Роксолане еще в первом веке до Рождества Христова встречаются около Азовского моря, где они воевали с Митридатом Понтийским, тогда нам не нужно будет выводить из Скандинавии русскую колонию на берега Азовского и Черного морей. Повторяем, при существовании Азовской и Черноморской Руси нам понятны будут отдаленные походы русов на восток, в Каспийское море и в Прикавказские страны, походы, совершавшиеся в числе нескольких десятков тысяч – Мы думаем, что и та торговая колония руссов в Итиле, о которой упоминают арабы, принадлежала азовским, а не днепровским руссам. Наконец, только существование Азовско-Черноморской Руси объяснит нам, почему вообще Русь в начале нашей истории является народом преимущественно мореходным. Морские походы киевских руссов совершались, конечно, с помощью их приморских родичей. Замечательно, что прекращение этих походов совпадает с появлением половцев, которые постепенно отрезали Киевскую Русь от ее приморских соплеменников. Между тем, торговые караваны продолжали еще ходить из Днепра в Византию и обратно. Когда составлялся наш летописный свод, Черноморская Русь приходила уже в забвение. Поэтому весьма могло быть, что в рассказах о первых князьях она смешивалась с Киевской Русью – Особенно это можно сказать относительно эпизода об Оскольде и Дире. Этот летописный эпизод весьма сомнительного свойства. Во-первых, что означают тут два имени, столь тесно связанные и всегда неразлучные. Во-вторых, византийцы не называют предводителей Руси, нападавшей на Константинополь в 865 году». Затем они рассказывают об обращении этих руссов, об их посольстве в Рим и Константинополь по вопросу о вере, о чуде с Евангелием, причем говорят постоянно об одном князе, а не о двух. Наши летописи рассказ о нападении на Константинополь в 865 году почти буквально взяли из византийских хронографов, но присоединили к нему Аскольда и Дира. Очень могло быть, что названия каких-либо киевских урочищ, вроде Оскольдова могила и Дирова могила, могли послужить основанием к сказанию об этих двух витязях, то есть, подобно тому, как названия Киев, Хоревица и Щековица послужили основанию для легенды о трех братьях, когда-то княживших между полянами. Составитель летописного свода связал Аскольда и Дира с легендой о призвании варягов и о переходе их из Новгорода в Киев.